Голова четвёртая, почти золотой. "Ах, их слишком много!" закричала Фелиция и исчезла, прыгнув в тени. "Зачем ты кричишь на тех, кто принёс мне одежду?" спросил я, подскочив к первому вылезшему из-за кромки древней платформы мёртвому культиватору. Вместо ответа из темноты выпорхнул серебряный зверь. Жужелица, может и не собиралась воевать по своей воле, но несмотря на свою миниатюрность, вполне могла оказаться целью для зомби. А значит, непременно победить в поединке 1 на 1 и отвлечь на себя пару лишних рук и пастей. Пинок прямо в подбородок раздробил нижнюю челюсть андеду. Однако бронзовый культиватор лишь пошатнулся, оставаясь на ногах, и я крутанулся, вытянув вперёд руку. В мире теней она светилась серебряным браслетом артефакта. Шейные позвонки зомби оказались крепче, чем я ожидал, а моя ладонь словно бы встретилась с камнем, но даже камень дробится под ударом, призвавшего испытание на право обладания золотым артефактом. Сфера усилила их. Ты погубил себя своим вызовом, прорычал Зэр. Мои руки, моё оружие воина и мага. Я либо сойду с этой скалы золотым культиватором, либо сдохну тут, ответил ему я и ударил правой рукой по подступающей к камней бестии. Алмазная кожа и аура паладина укрыла меня, позволяя двигаться быстрее, несмотря на плотность атакующих. Они лезли наверх, хватая меня за обрывки одежды, обрывая последние лоскутки ткани с крыжищщя когтями отвёртую кожу. Я бил не переставая, посылая в разные стороны руки и ноги, а уже после нескольких ударов я понял, с какой силой надо бить, чтобы с одной стороны упокаивать с одного удара А с другой бит достаточно долго, чтобы хватило на 400 результативных попаданий. Мужчины и женщины рвались на мою арену, чтобы успокоиться тут навсегда. И если трупы мужчин я оставлял на вершине, чтобы когда всё закончится, выбрать для обнажённого себя новую одежду, то обладательниц платьев я поначалу сбрасывал со скалы, но вскоре вокруг меня не осталось места. Обезглавленные существа, некогда бывшие людьми, стали ложиться мной по кругу арены, пока тела не образовали стену из самих себя. Сколько я уничтожил, я не считал. Я всё бил, бил и бил. В какой-то момент из тени выскочил блик, и запустив несколько огненных шаров, которые оказались не столь результативны, как удары, поджёг мою стену и стил по верху, и снова поменялся с Филицией, исчезнув из видимости. Обливаясь потом, я не чувствовал времени, но ночная тьма вдруг сменилась белым светом, заливающим горы, а солнце медленно показалось из-за соседних пиков. Артефакты убитых таили, растворяясь, словно бы впитываясь в серебряную сферу, когда последний мёртвый поднялся в арену и нелепо шагнул в мою сторону. Однако серебряная жужелица, прыгнув ему на грудь, впилась в тело андэта, полностью исчезнув в тканях. Андэд дрогнул, а жук, выпрыгнув с другой стороны, угодил в ладони Фелиции. Девочка спрятала его в сумку, опасливо оглядываясь. «Райс, ты совсем голый!» — возмутилась девочка и, покраснев, отдала тело некроманту. «Это невероятно!» — промолвил Ларри, оглядываясь на гору умершеленной мертвичины. «Ничего невероятного. Просто наш Райс становится воином лишь тогда, когда его загоняют в угол или на вершину скалы». С этими словами довольный собой появился и Зер. Его тень медленно шла вдоль забора из трупов. Конечно же, множество просто рухнуло со скал, но всё равно павших было столь много, что при желании можно было сложить из их одеревенелых тел настоящий дом. «А вот и сложи, только из бывших культиваторов», приказал мне император, услышав мои мысли. Приказ застал меня сидевшим, облокотившись на одной из сторон. то, что была напротив восходившего белого от мороза солнца. И не став спрашивать зачем, а просто встал на трясущихся ногах, принявшись выкладывать из тел что-то наподобие круглого жилища голландских народов, затем лишь исключением, что они делали это изо льда. Это какое-то трупонадругательство, показался на Арине, зевая блик. За время битвы он успел пару раз утрубиться и, передав управление Фелиции, выспаться внутри их общего тела. «Да не пей, — они спросили». Хмурый и горделиво осадил его зер, оценивая мою работу. «Одеться-то можно?» — в какой-то момент спросил я учителя. «Мне не было холодно, хотя я и находился тут, на вершине трестского хребта, совершенно обнажённым. На руках и ногах виднелись укусы, синяки и царапины». «Коллективный зомби-отряд задорого продавал свою жизнь, и не будь я светляком, давно бы вступил в ряды блуждающего мёртвого полчища, как заражённый». «Решается судьба тёмного мира, а тебя волнуют портки?» — глубокомысленно произнёс Зер. «Я голый и безоружный на вершине самой северной из гор материка. О каком решении судьбы мира ты говоришь?» «Не ной», — нахмурилась тень. Или тебе нужен горячий петух, клеющий в задницу, чтобы ощущать себя полноценным и не думать о мелочах. Что я сейчас делаю? Надо спускаться и культивировать дальше. Сфера не дала мне золотого испытания. Сообщил я императору, подтаскивая очередное тело, взвалив его на плечо, а после подпрыгнув, забросил его в качестве одной из балок крыши. Серебряная сфера не даёт золотых испытаний. Мог бы и запомнить, выдохнул Зер. Чего мы тогда делаем? Не понял я, забрасывая очередной труп на крышу избы и из стел. Хотя со стороны объект напоминал ни на что не похожую кучу. Ты победил самую крупную группу культиваторов, наверное, со времён моего правления. Их артефакты уйдут в тень и станут частью серебряной сферы. Возможно, ты даже золотишься вместе с ней. Всё к этому идёт. Ты привёл меня в хищную сферу. повысил я голос, понимая, какие сферы могут поглощать чужие артефакты. Ты, твоё величество, не растёшь в обычных условиях, резонно заключил учитель. Мы могли тут погибнуть, сказал я ему. Ты мог бы погибнуть с момента нашего знакомства бесчисленное количество раз. Но раз ты жив, надо от этого умения брать всё. От какого такого умения? не понял я. Выживать там «Где не выживают?» — закончил Зер. Теперь я снова был окружён мёртвыми, а напротив меня устроился блик. По центру шалаша из тел горело магическое пламя. В глазах огневика читалось всё. Он, в отличие от меня, не облокачивался на тела, а словно высокорудная девица держал спину прямо, усевшись на колени. Шут смотрел мне в глаза. В его глазах читалась еле сдерживаемая паника. В моей же душе на фоне морального и физического истощения не было ничего. Я не закрывал глаза, смотря на пламя, в котором мне мерещились стенающие ко мне руки, пасти тупых, но цепких зубов и неживые, горящие красным глаза. "Я сижу на вершине мира", начал я повторять за Зэром проговариваемый им текст. Согреваемые телами врагов, Победивший в страшной битве, но не пожравший ни одного носителя ранга, я голый, нищий соискатель, вызываю себе из сферы испытания на получение золотого артефакта. Голый соискатель, усмехнулся Блик, но тут же дёрнулся, получив затрещенного от Зыра. Рука императора прошла насквозь физического тела, но намерение шут понял и дальше сидел молча. Вспышка света перенесла меня в огромный светлый зал. На высоком потолке которого виднелись фрески, изображающие звёздное небо и какой-то сине-зелёный шар в белой дымке. Зал представлял из себя длинный коридор. По краям у самых стен стояли разнообразные резные, украшенные драгоценными камнями кресла. На каждом из кресел сидел человек. Мужчины и женщины в дорогих, расшитых золотом одеждах, с богатыми украшениями на их руках и шеях, и непременно с коронами на головах. Каждый из королей этого зала был прикован к своему трону текстурными оковами, такими же яркими и драгоценными, как их троны и одеяния. Каждый из монархов находился тут с закрытыми глазами, словно бы спал. Я шёл, удивляясь, что зал не заканчивается, а на каждые 10 шагов имеет новый трон со своим королём. Райс закрепил женский голос откуда-то сбоку. Я, повернувшись, увидел высокую светловолосую женщину. Она восседала на полупрозрачном троне, как будто сделанном изо льда. На голове у неё блестела скововая русые короткие волосы, золотая корона. Взвевшая меня не открывала глаза, словно бы это был бред спящего, а вовсе не зов. "На", «Да спросил я, поворачиваясь к ней. "Ты выжил и набрался сил. Кто ты?" Нашёлся я, что ответить. "Я" Она прервалась на глубокий вздох, будто разговор был ей в тягость. Удди, именуемая холодной королевой парного мира. Моё почтение, госпожа Удди. Я ничего не знаю о вашем мире, но надеюсь, он процветает. Подойди, проскрипела женщина. Я сделала ещё несколько шагов, встав так, чтобы до трона оставалось расстояние вытянутой руки. Ты наш наследник. Ты король парного мира. Из реклана снова. Я оборваница с треста, покачал я головой. Возьми мою корону и уничтожь мою тюрьму, буквально потребовала королева. Это не похоже на тюрьму. Пускай вы и прикованы к трону. Вы говорите, что я наследник, вы мой далёкий предок? Совместил я в одном длинном предложении несколько интересующих меня вопросов. В ответ был простым. Возьми корону, взломай зал. прискрепела женщина. В её голосе была какая-то особая воля, и я подчинился, прикоснувшись к холодному металлу короны. Не выбирай дуальность, магия высшей силы, снова проговорила она. Так кто вы мне, переспросил я. Взломай зал покоя. С этими словами отдиха холодная дёрнула свою голову вниз, и корона осталась у меня в руках. Из далека зала послышался вздох эха. Словно бы тысячи спящих королей разом выпустили из лёгких воздух. "Освободи всех, сломай чертоги зала покоя", прозвучало вокруг голосом королевы, а сама она прямо на глазах начала меняться лицом, словно бы стареть. Отшатнувшись, я оглянулся на остальных. Они старели тоже. На многих проявлялись смертельные раны или следы от петли на шее. Один из королей вдруг оказался с лицом, откуда торчало по меньшей мере с десяток арбалетных болтов. Судя по ранам, всех, кто был тут, убивали грубо и неумело. Это не была дуэль культиватора. Это сделали обычные люди. «Наследник!» — прогремело с одной из дальних сторон коридора, и я, обернувшись, уверил огромное сияющее создание в мерцающих латах. За спиной у существа развивался то ли рваный длинный плащ, то линии измеримого размера крылья. В руках оно держало фиолетовый меч, больше похожий на орудие палача, чем на то, чем можно было фехтовать. "Корону!" воскликнула Карелева Одди. А тем временем Сильтар рванул в мою сторону. А то, что это был Сильтар, я почему-то знал. Время замедлилось. Страж зала покоя очень хотел достать меня первым, но подгоняемая волной ужаса от встречи с опаснейшей тварью Цы выделилась и полностью вложилась в моё движение. Нет, это не была боевая стойка, не был удар или уклонение, это была нелепая попытка надеть корону. Его горящие глаза, смотрящие из-под глухого шлема, оказались совсем близко, когда холодный металл коснулся моей головы, плотно прилегая к коже. Вспышка света вернула меня в дом из трупов. Я вскочил, и тем самым напугал Блика, который дёрнулся от меня, упершись в тела. «Золотой артефакт! Корона!» — завопил Блик, победив испуг. «Что ты видел?» — спросил меня Зер. «Я потомок Отди Холодной, и за мной идёт Сильтар». «Значит, нужно быстро уходить». Удовлетворённо кивнул мне Император, просматривая мои воспоминания. Так вот, куда меня приглашали сельтары в мой последний день жизни. Вечно спать на троне, как парализованный старик. Уйдём сразу же, как одиночь, кивнул я, выходя из ритуального домика.